Глава двадцать шестая Я в ужасе отсчитывала последние секунды своей жизни, когда ткань бушующего эфира разорвало, и кафе, в котором мы находились, накрыл щит, отрезая нас от магического фронта. Конечно, огонь настоящий, не магический, он потушить не мог. Но что такое обычное живое пламя, когда на нас оно летит? Ерунда. С любой из своих игрушек я могу в центре огненного шторма стоять и улыбаться. Рёв пламени и магии постепенно начал стихать, а я наконец смогла что-то рассмотреть, хоть дым и очень мешал. Рядом со мной на полу лежала Леси и не шевелилась, но внешне она была в порядке, значит амулет сработал. В двух шагах стояла всклокоченная Каролина, а еще чуть дальше тоже с виду не пострадавшая Алоне, а вот вокруг... В кафе было довольно много народа, почти все столики были заняты, а в нашем мире не все маги. И не всем по карману действительно хорошие защитные артефакты. Большей часть из посетителей персонала была мертва. Лишь несколько людей либо держали свои собственные щиты, либо находились под защитой амулетов. И никто из выживших не тянул на того, кто мог бы нас спасти. И кто в таком случае поставил щит, отсекая нас от враждебной магии? Ты как? – спросила Коро и закашлилась. А Аллони опустилась на колени рядом с Лейсой. Что с ней? Наверняка опять эфирная перегрузка. Она еще от прошлого раза не отошла. Тем временем за пределами щита вышедшая из-под контроля магии начала стихать, а потом на той стороне практически прямо из огня появились трое мужчин. Показушки? – фыркнула Аллони, мазнув по ним взглядом. А компания там и правда подобралась призабавная. Конечно, там было Риарди. Как без него? А еще маркиз Лашенара и граф Делиантера. Все трое не дружат, но почему-то появились здесь вместе и объединили силы, чтобы нас спасти. Счет лопнул с громким хлопком, а с улицы потянул свежим воздухом, выдувая застадко в помещении дым. А вокруг нас были самые настоящие руины и трупы. На вскитку около двух десятков, а это только в кафе. А ведь удар наверняка затронул все трехэтажное здание. Живы? спросил Лашенара и, получив неуверенные кивки, прошествовал куда-то вглубь здания. Мари, ты как? Ко мне подошел Риарди. Я уже было хотел возмутиться, что не разрешал обращаться ко мне на ты, но правда, какая же это мелочь. Это я скорее по инерции от стресса. Тем не менее ни одно слово так и не сорвалось с моих губ, потому что мужчина привлек меня к себе и поцеловал. Я замерла на секунду, но потом начала вороваться. Как-то это неправильно целоваться, когда вокруг десятки трупов. Извините, был неправ. Он отстранился и холодно бросил мне Джулиана. Я попыталась подобрать слова, объяснить, но ничего путного в голову не лезло. Спасибо. Обращайтесь. Он равнодушно высокомерно кивнул и пошел вслед за Лашенаро. Кажется, то ли я сказала что-то не то, то ли он подумал что-то не то. Надо было объяснить, но как? Как сказать: не целуйте меня сейчас, поцелуйте потом? А я что сделала? Я оттолкнула человека, от которого хотела проявление искренних чувств, и даже на этом фоне с ним поссорилась. Молодец я. Надо с ним поговорить, но точно не сейчас, потому что здесь не только целоваться неуместно, но и обсуждать чувства и личные отношения. К тому же в любой момент может нагрянуть полиция. Я гляделась вокруг, пытаясь понять, куда можно сесть. От морального перенапряжения как-то в раз ослабли ноги. Но вся мебель либо сгорела, либо была разбита. Так что хоть на пол приземляйся. Впрочем, сейчас я даже этот вариант рассматривала. Может, это привлечет его внимание, и он подойдет еще раз. Это выглядело жалко. Может быть, может быть. Но мне сейчас очень хочется, чтобы меня кто-нибудь пожалел. Мужчины вернулись через несколько минут. Хотя Леонтеро никуда и не уходил, а очень долго беседовал с Каро, взяв ее руки в свои, поглаживал ладони кончиками пальцев. В общем, демонстрировал поддержку и заботу, которой сейчас так не хватало мне. И подруга вовсе не протестовала, то ли от шока и усталости, то ли и вправду не возражала. Как вы здесь отчуетились? – спросила Алонья, когда Риарди и Шанара подошли к нам. Лейси удалось привести в сознание, и сейчас она сидела прямо на полу, а герцогини ее поддерживал под спину, потому что наша менталистка похоже все-таки заработала контузию, и ее довольно сильно шатало. Мы не натурально удивились они. Да вы. Сэнгенири прищурилась, оглядела их так, будто она царствующая королева, смотрящая на своих подданных. Это при том, что сама она сидела на курточках, а мужчины стояли, практически нависая над ней. А вот умеют же люди себя подать. Они работали, вмешалась Каролина. И как я раньше не догадалась? М, это то, что я думаю? Да нет, не может быть. Риарди в отставке, Шенары и Элиантера действующие военные. Хотя если подумать... «Граф на служаку даже близко не похож. Вот его друг Деканторера, да, офицер до мозга костей, а он нет». «Так», — протянула я и посмотрела на Риарде, но он ответил холодным равнодушным взглядом. «Стало быть, работали. И по какому же ведомству? Дознавателя? Нет, не похоже. Плевая интендантская служба, а вот это уже ближе к теме, верно?» «Не помню, чтобы у вас были ментальные способности», — поморщился Лошинара. «Так к чему гадать? То есть все это время вы работали на спецслужбы?» «Не слушай», — продолжила я. «А как же отбор? В какой момент вы должны были выйти из игры?» «Не должны были. Мы такие же имперские аристократы, как и вы». «На какие же жертвы должен идти настоящий офицер ради работы?» «Уважаю». Зло бросила я и поспешила к выходу из здания, прямо через проломленным магическим штормом ограду террасы. Злость бурлила во мне, не находя выхода. Хотелось одновременно расплакаться и что-нибудь разбить. А лучше всего разбить это что-нибудь, а чью-нибудь голову. И я даже знаю, чью. «Не надо на меня так кровожадно смотреть», — усмехнулся Риарди, подходя. «Вы собирались мне когда-нибудь сказать?» — поинтересовалась я, сделав максимально нейтральное выражение лица. Присядем. Мужчина подвел меня к лавочке, стоящей невдалеке от разрушенного кафе. Выглядело это сюрреалистично. Практически полностью развороченная терраса, выбитая витрина. По самому зданию словно торнадо прошелся. Мне кажется, оно даже осело и слегка завалилось на правую сторону. По площади мечутся люди, начали подъезжать и подбегать представителей экстренных служб. Повсюду клубы дыма, пыли, обломки и прочий мусор. А мы сидим на лавочке и спокойно беседуем, будто ничего не происходит. Так что же? Я повернулся к Криарди. Собирался, если по нашей паре Его Величество примет положительное решение, скрывать такое от жены довольно сложно, да и нет в этом особой необходимости. Если же решение будет отрицательное, то он развел руками. Ту знать мне не обязательно, продолжила я за него. А как же ваша работа в академии? В оттуда уйдете? Зачем это все вообще было? Почему же? Продолжу преподавать. Он пожал плечами. В моей работе это ни в коем мире не помешает. Ну да, отбора-то уже не будет. Но теперь все знают, где вы служите. С чего вы взяли? – удивился Риарди. Только ваша компания догадалась, но я сильно сомневаюсь, что вы будете болтать. Маркизу Ладрони мы предупредим, конечно, а остальные и так в этом не нуждаются. «Не нуждаются, говорите». Я, прищурившись, посмотрела на него, а он отвел глаза и явно почувствовал себя неуютно, потому что сболтнуло лишнее. Впрочем, я решила перевести это, если не в шутку, то немного отвести подозрение о том, что я догадалась. «И почему же вы не беспокоитесь, что я кому-нибудь скажу?» А догадался я вот о чем. Точнее, сейчас уже просто не понимала, как сразу до меня не дошло, что герцогине тоже работать на спецслужбы. Но честное слово, это было настолько очевидно, что только моей слепотой и изошуренностью можно объяснить этот провал. А ее царственная интонация, когда она их допрашивала, как они здесь очутились, всего лишь была попыткой отвести подозрения от себя. Я не думаю, что вы кому-то скажете. Немного помолчав, ответил граф. Это не в ваших интересах. А вы, девушка в некотором роде, прагматичная. Что-то комплиментом это не прозвучало. Задумчиво тозвала сия. Вам нужны комплименты. Что ж, я как артефактор должен похвалить ваши защитные артефакты, если бы не они, мы могли бы не успеть. Кстати об этом. А почему вы не ловите того, кто это сделал? Кто это сделал? Усмехнулся Риарди. А кто? Кто оставил сумку с артефактом под скамейкой у террасы кафе? Вы видели? Я лично нет. Мы подошли позже, сумка уже лежала. Так, подождите, за кем из нас вы следили? Мы не следили. Вы это сборище организовали специально? Герцогиня всех собрала, сделает из нас приманку? Ну да, догадалась и тут же проговорилась. Молодец, я все-таки, что на уме, то и на языке. Но Риарди то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил моей оплошности. Вы не слишком хорошо о нас думаете, верно? Как вы правильно заметили, я прагматична. Нет, сборище организовали не мы, а графиня Лапрентера. Когда Лони сообщила нам, мы вызвались вас подстраховать. Что-то витало в воздухе. Видимо, решили мы не зря. Если бы не вы, постойте. Выходит, сумка с артефактом лежала до нашего прихода. Но как они узнали? Не факт, что до прихода все же первыми пришли графиня и маркиза. Их могли заприметить или вовсе следили. Потом появилась герцогиня, и мы, а вы самая последняя. Когда мы подошли, кажется, сумка уже лежала. И вы ничего не сделали? На скамейке сидела девушка. Мы думали, что сумка ее. Точнее, вообще не обращали внимания до того, как от нее пошел первичный импульс эфирного удара. Девушка тут, наверное, распулила просто. Вздохнул я. Да, вероятно. «А может, она...» «Точно импульс от сумки пошёл, а то я уже ничего не удивлюсь». «Вы думаете, что она была смертницей?» спросил граф, нахмурившись. «Нельзя этого исключать, конечно. Импульс шёл от скамейки. Ну, а девушки или от сумки?» «С нашего ракурса было не разобрать. Но если вы правы, и это кланы, то вряд ли они стали бы использовать смертников». «Как, наверное, вы забавлялись?» Я невесело усмехнулась. «Когда я вам рассказывала о кристаллах и своих мыслях, с чего вы решили?» «Но вы же это все и так знали. Разве нет? Расследовали? Вынюхивали?» «Я не занимаюсь расследованием, Мария. Я артефактор. Да, я служу в полевой интендантской службе, и перед самым началом отбора был переведен в столицу на должность начальника артефактного отдела. Но никаким оперативникам или следователям это меня не делает. Этим занимаются другие специально обученные люди, например, такие, как граф Делиантера». «А чем вы до этого занимались?» Служила начальником артефактного отдела на границе, где меня и ранили. Технически наше подразделение было прикомандировано к армейским частям, так что я почти не врал. Мой предшественник в столице недавно шел в отставку, и после ранения меня перевели с повышением. Понятно. Я отвернулась, пытаясь уложить в голове все сказанное Риарде. «Так ты даже не подкопаешься». Да, где-то он говорил мне совсем правду или умалчивал, но так он и не обязан был мне всё рассказывать. Во-первых, я ему практически никто, а во-вторых, даже если он просто артефактор, всё равно специфику службы накладывает свой отпечаток. Наверняка ему нельзя об этом болтать на каждом шагу, но всё равно как-то не совсем приятно. Злитесь, раздался голос объекта моих размышлений. «Есть немного», — хмыкнула я. «Ваши эмоции понятны, но, Мария, есть вещи...» Я все понимаю, честно. Я обернулась к нему, улыбнулась. Мне много всего хотелось ему сказать, но почти все было слегка неуместно, особенно в нашей ситуации в этом месте. От дальнейших неловких объяснений к счастью нас отвлекли подошедшие дознаватели. Им нужны были наши показания, и сейчас я была как никогда рада, что они скрупулезно выполняют свою работу. Домой меня отвез Риарди. А водителя я отпустила до всей этой заварушки. Думала либо вызову, как закончим, либо пешком дойду. Через тот самый парк, ага. А дома меня уже встречал дед. Ему сообщили, что артефакт взорвался у кафе, где в тот момент могла быть я. Мне кажется, он еще больше посидел за последнее время, особенно за сегодня. Прости, что я заставил тебя волноваться. Я клюнул его в подставленную щеку, для чего ему пришлось немного нагнуться. Дед-то у меня богатырь настоящий, я ему даже до плеча не достаю. Я, конечно, понимаю, что у тебя артефакт связи сгорел, но могла бы через кого-то передать, что жива, а то мне понадобился спринтера, отдел отрывать. чтобы все выяснить. И вы здесь, граф Дерриарди. Мужчина вышел из машины вместе со мной, но некрасиво было бы уезжать, когда меня дед прямо на ступеньках встречал. Граф Давилрони Джуллиана церемонно расклонился с дедом, пожали друг другу руки. Я вас должен поблагодарить за внучку. Рад был помочь, кивнул тот. Что ж, не зайдете? Увы, мне нужно вернуться на службу. Понимаю, буду рад видеть вас в нашем доме, ответил дед. Мужчина опять с Ремона расклонялись, и Риарди сел в свою машину. Ты пригласил его к нам, и я была действительно удивлена. Дед не из тех, кто легко позволяет чужим людям приходить в наш дом с официальными визитами. Но должен же я познакомиться с будущим мужем моей единственной внучки. Тот пожал плечами и, развернувшись, направился внутрь дома. Я балоринулась за ним, потом притормозила, потому что до этого единственное, о чем я мечтала, снять себя пропахшей дымом и копотью тряпки и принять в ванную. Но потом все-таки решила, что с водными процедурами я еще успею, а дед может улизнуть, ищи его потом. Деда, подожди! крикнул я и сорвалась следом за ним, застучав каблучками по голким коридорам. Никогда не любила деловую часть нашего собника, где располагались кабинеты отца и деда. Как-то здесь неуютно, необжито. Хочется вот на пол коверчик постелить, чтобы можно было подкрадываться и подслушивать. Деда, но что еще? Тот притормозил у дверей своего кабинета. Что значит будущим мужем? требовательно спросила я. «А ты против?» — хитро улыбнувшись, дед попытался скрыться в недрах своего убежища. «Я нет». «Да, то есть нет. В общем, что ты мне зубы заговариваешь?» — возмутилась я, придерживая дверь. «Ты не хочешь себя в порядок для начала привести, а потом в спокойной обстановке за обедом поговорим?» «За обедом? Ладно, только сегодня без жареного мяса». Я поморщилась и проглотила веску слюну. Дед оглядел меня с ног до головы, потом тяжело вздохнул, поднялся со своего монструозного кресла, где уже успел гнездиться, подошел и обнял. «Ты ведь понимаешь, Мари, что если бы вас не прикрыли, у тебя, особенно у тебя, шансов было бы немного. Девочки меня бы не бросили, да я и сама могла попытаться выйти, пока артефакт действует». Что ж не вышло? Я... Ладно, махнула рукой. Если бы у тебя была специальная подготовка, то ты могла бы попробовать, но подготовки у тебя нет, рассудительно ответил дед. Твои артефакты хороши, не спорю, но сегодня они бы тебе не помогли, и ты сама это знаешь. Ладно, ладно, я тебя поняла, обиженно буркнула я, высвободилась из крепких дедовых объятий и побежала приводить себя в порядок. Несмотря на все волнения, нервотрепку и неприятное впечатление сегодняшнего дня, есть хотелось жутко. А может и благодаря им? Ведь на подпитку артефактного счета я прилично потратилась. Даже за те несколько секунд, пока нас не спасли, я практически опустошила свой резерв. Настолько силен был эфирный шторм. Еще через полчаса меня позвали в столовую. Как я и просила, жареного мяса на столе не было, а есть я его смогу еще не скоро. Это точно. Впрочем, сейчас я старалась об этом вообще не задумываться. Расселись с дедом за столом. Не слишком это удобно, когда трапезная предназначена для большой семьи, а нас всего лишь два человека. Такое ощущение, что в попытке докричаться до собеседника на другом краю стола образуется эхо. Хотя это шутка, конечно. Не такой уж он большой. Итак, я внимательно посмотрела на деда. Расскажешь, что там насчет замужества? Что именно тебя интересует, внученька? Ехидно уточнил тот. Меня интересует, принял ли его величество окончательное решение. Не принял. Еще не все прошли индивидуальную беседу под артефактом правды. Когда все данные соберут, тогда примет. Но ты назвал графа Дориарди моим будущим мужем. Почему? Мне кажется, что он неплохая кандидатура, и тебе, насколько я понимаю, не противен. Так ведь? Но решение принимаешь не ты. Не я, все так же ухмыляясь отозвался дед и принялся за овощной ризотто. Поморщился и недовольно покосился на меня. Бедный, бедный дед, не любит он новыще. Ему мясо подавай, но не сегодня. Впрочем, сейчас жалости к нему не было совершенно, потому что он надо мной безбожно издевался. Значит, ты все-таки что-то знаешь, заключила я. А не просветишь ли ты меня, увсезнающий дедушка, что вообще происходит, кто всю эту кашу заварил и для чего? «Не лезла бы ты в это, внученька?» Уже без тени улыбки ответил он. «Занималась бы своими делами, учёбой, например. Я вот слышал, что ты прогуляла несколько занятий у уважаемого графа Дериарди. А между тем, если бы усердно тренировалась по его предмету, шансов выжить у тебя было бы больше». Последними словами дед меня просто припечатал, и все резкие возражения и злые слова так и не слетели с языка. Меня несколько раз пытались убить, я имею право знать, ответила я через несколько минут натянутого молчания. И что тебе это знание даст? Я пойму, чего опасаться, хотя бы так. Я немного разузнала о сегодняшнем взрыве. И чего же ты будешь опасаться? Сумки под скамейкой, Мари, я тебя убедительно прошу, не лезь в этот вопрос и оставьте его на откуп профессионалам. Довольно жестко подотожил он. Дальнейший обед прошел в молчании, и чем больше я размышляла над словами деда, тем больше находила доказательств, что он что-то знает. И насчет всех этих событий, и насчет решения императора.